из челябинском Вместе с другом гуляли по аллее небольшого парка и вдруг увидели, как в направлении с на восток и севернее движется яркий шарик. Он летел со скоростью винтового самолета, и мы его наблюдали около двух минут. Сзади него был виден хвост, который быстро растворялся. Он был похож на след реактивного самолета и состоял из тонких струек, расположенных по всей окружности. Над Металлургическим заводом этот шарик минут на пять погас, после чего зажегся и вскоре исчез. Через два дня, 29 сентября 1989 года, около 20 часов, мы снова увидели пролетевший над нами серый треугольный предмет. Один угол его был черным, внутри треугольника было видно темно-серое перекрестие, На фоне синего неба были видны четкие ровные края объекта, он летел вперед большой скоростью, высота была небольшой, направление движения северо-востока на юго-запад, продолжительность наблюдения около пяти секунд, потом он исчез, не сел, не улетел, а именно исчез, гвоздев. Кроме самих аппаратов, свидетели видели неких существ, условно называемых уфологами-пилотами. По статистике, хотя один бог знает, сколько их всего было, до 1954 года было около 20 встреч с ними, в 1954-м около 100, и столько же в последнее время. В большинстве случаев контакты проходят быстро, корабли улетают, лишь редко задерживаются, как в Келли или на Новой Гвинее. Посадки в населенных пунктах длятся мгновения, а в пустынных местностях они более продолжительные, особенно если связаны с авариями или поломками. Об этих встречах мы расскажем в следующей главе. На пороге четвертого измерения. История необыкновенных контактов с отступлениями. «Я не прошу вас верить или не верить в то, что написано в моем рассказе. Прошу только напечатать его по возможности без сокращений. Мы так и сделаем. Удивительная история, происшедшая с Александром Шамовым, присланная нам с фотографией и рисунком, предстанет перед вами в полном объеме. И не только она одна». Но сначала небольшое вступление. Те, кто изучает феномен НЛО, не могут пожаловаться на отсутствие загадок и неясностей. Но в теме контактов с инопланетянами их, пожалуй, больше всего. Если попытаться классифицировать их по месту происшествия, то картина покажется весьма пестрой. Ошибкой было бы полагать, что большинство таинственных встреч происходит в малонаселенной местности на природе. Вовсе нет. Сотни писем, кассеты с записями свидетельств рассказывают о необъяснимых происшествиях в квартирах. Да-да, в наших малогабаритных коммунальных квартирах, в шумных беспокойных районах. Таких же шумных, перенаселенных городов. Случается и в армии с военными. Вот, например, такая ситуация. Военный патруль около горы Путра увидел рано утром два блестящих объекта, которые медленно опускались один за горой, другой метрах в пятистах от патруля. Это было 25 апреля 1977 года в Пампа-Лускума, Чили. Капрал Армандо Вальдес поднял патруль по тревоге. Патруль занял позицию, а капрал прямо на глазах солдат направился к кораблю, светившемуся фиолетовым и красным цветом, который тоже медленно двинулся навстречу капралу. «Стой! Кто такие?» — крикнул Капрал, но ответа не последовало. А Капрал исчез на глазах патруля. Минут через пятнадцать он появился с искаженным лицом и неузнаваемым голосом воскликнул. «Вы не знаете, кто мы такие и откуда пришли, но мы скоро вернемся». Потом потерял сознание. Чилийские военные власти отказались предоставить общественности информацию о результатах расследования этого случая. Ну и, конечно, лес, поле, море, горы. Особое любопытство вызывает видение различных непонятных существ, от карликов в серебристых костюмах до Девы Марии и юношей ангелов в белых одеждах. Среди множества случаев загадочного общения есть и классические истории, описанные в разных источниках, и те, что никому не известны потому что их участники долгое время скрывали происшедшее с ними, боясь насмешек и оскорблений друзей и родных. Эти истории говорят сами за себя. И пусть простит нас Саша Шамов, но его повествование мы растянем во времени и пространстве в лучших традициях, Поведение неопознанных объектов, врывающихся в наш мир и не соблюдающих наших земных правил игры. Пятый день пути. Сегодняшний переход очень изнурительный. Преодолеваем водораздел. Некатегорийный перевал. Весь день без воды. Идем молча. Во рту давно сухо, даже слюны нет. На водоразделе воду делить не пришлось. Ни одного ключа или речки. Мы себе ставили тогда задачу проложить плановый маршрут по удивительно красивым местам. Маршрут начинался в поселке Алексеевка, что рядом с погранзаставой на границе с Китаем. Далее проходил через два месяца некатегорийных перевала затем огибал с запада горное озеро Маркоколь продолжался на север до перевала Ушкунгий при выходе на перевал мы планировали подняться на вершину горы Ушкунгий и затем по леднику и северному склону свалиться в поселок Катон-Карагай Удивительный поселок. Попав в него, сразу же вспоминаешь героев Джека Лондона. Здесь много бродяги туристов. Здесь можно увидеть скачущих верхом бородатых ковбоев с повязанными на шее платками. услышать речь на четырех или даже шести языках. Эти искатели приключений и денег перегоняют гурты овец из Монголии через территорию Китая, в области Восточного Казахстана. При этом, кроме спрятанного ножа, другого оружия у них нет. А в пути могут напасть волки и медведи. Бывают встречи и с двуногими зверями. И тогда льется кровь. Но об этом я напишу как-нибудь отдельно. А сейчас о тех приключениях, что выпали на мою долю. С тех октябрьских дней прошло много времени. Но порой мне кажется, что это было вчера. Иногда я думаю, что когда-нибудь будет окончание этой истории. Итак, о главном. Отступление первое. Фатима. В 1915 году в районе Кабеко в Португалии четыре девочки после овец, когда увидели белую фигуру, парящую в воздухе. Она была как будто завернута в простыню. Не видно было ни головы, ни рук. Девочки два раза летом видели это существо. Одну из девочек звали Люсия Эбобора, 1907 года рождения. Ей суждено было сыграть одну из главных ролей в этой удивительнейшей и самой загадочной из драм, которая за этим последовала. В середине лета 1916 года Люсия с девочками играла неподалеку от опушки леса, когда неожиданно увидела яркий свет, как бы летевший поверху. Приблизившись, свет принял очертания человеческой фигуры. Потом девочки описали ее как «прозрачного юношу лет пятнадцати».